Глава тридцать Почему Сталин оставил в живых Георгия Димитрова? Обвинительная речь Болгарина в Лейпцигском суде в 1933 году. До сих пор остается загадкой, кто поджег Рейхстаг в Берлине 27 февраля 1933 года. Однако факт что назначенный рейхсканцлером 30 января того же годадольф Гитлер использовал пожар как повод для массовых арестов своих политических оппонентов. Среди пятерых обвиняемых в поджоге Рейхстага были и трое болгарских коммунистов во главе с Георгием Дмитровым. В то время Димитров уже был известным деятелем в международных коммунистических и профсоюзных органах. С 1921 года по предложению Ленина он представлял Болгарию в Коминтерне, входил в руководство Красного интернационала профсоюзов, популярного среди участников международного рабочего движения. В 1923 году он возглавляет представительство Коминтерна в Вене и его имя становится широко известным среди представителей левых сил в Европе. Исследователи разделились во мнениях, почему был арестован Георгий Димитров. Одна из версий заключается в том, что это произошло случайно в берлинской пивной Байернхоф, где официант сообщил полиции, что за одним из столов говорят по-русски. Возможно, фашисты хотели, чтобы его арест скомпрометировал Коминтерн и интерн где Димитров занимал высокие посты. В то же время у него было безупречное алиби. Во время пожара он был со своей любовницей в поезде Берлин-Мюнхен. Георгий Димитров воспользовался еще либеральными на тот момент германскими законами. Выдающийся оратор, владеющий немецким языком, он в суде произносит блестящую речь, обвиняющую пришедших к власти гитлеровцев. Он выставляет на посмешище одного из свидетелей процесса, Германа Геринга, тогда министра без портфеля, курировавшего Министерство внутренних дел крупнейшей земли Германии, Пруссии. Презрение Димитрова к штурмовикам Гитлера вызывает поддержку европейского общественного мнения. Левая пресса подробно публикует речи Димитрова, он становится легендой. Его выступление в Лейпциге, процесс проходил в сентябре-декабре 1933 года, в Лейпцигском имперском суде, широко освещался в прессе и транслировался по радио. Димитров становится символом борьбы с фашизмом. В конце концов он был оправдан, его имя гремит по всему миру. Кремль отправляет специальный самолет для героя из Лейпцига. В Москве он был встречен с почестями, ему предоставляют советское гражданство. В своей книге «Георгий Димитров. Критическая биография» француженка монофасколо описывает один из разговоров Сталина с Димитровым после его прибытия из Германии. Советский лидер спросил, знает ли он, почему фашисты оставили его в живых, и сам же ответил, «Они должны были сначала убить вас», а потом судить. Даже войдя в ближний круг Сталина, Димитров позволял себе заметные вольности. Очевидно, два коммунистических лидера нашли общий язык, и болгарин понравился Сталину. Спустя несколько лет он поставил Георгия Димитрова во главе Коминтерна. Оба начинают все чаще появляться вместе на публичных мероприятиях. Советский вождь, рассчитывает через Коминтерн контролировать и координировать коммунистические партии в других странах, поэтому он вводит Димитрова в свой ближний круг партийных функционеров, в том числе тех, с которыми он проводит ночные застолья. Удивительным является не столько попадание болгарина в этот круг, сколько то, что Георгий Димитров стал одним из немногих приближенных советского вождя, которому удалось выжить с 1933 года до конца сороковых При этом Димитров позволял себе иметь мнение, которое пароль радикально расходилось со сталинским, а Иосиф Виссарионович, как известно, всегда жестко наказывал подобных людей. Например, В 1939 году, накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, Георгий Димитров написал статью против немецкого фашизма, в которой призывал противников Гитлера объединиться и исключить сотрудничество с гитлеровской Германией. Сталин был в ярости, но ничего не предпринял против автора статьи. В период репрессий В СССР Димитров часто обращается к советскому вождю с просьбами освободить арестованных болгар. Так, например, он просил за благое Попова, одного из тех, кто обвинялся вместе с Димитровым в поджоге Рейхстага. Сохранилось 15 писем к Сталину, в которых он защищал уже арестованного Попова. Точно так же он боролся за другого своего товарища, Фердинанда козовского которого в конце концов удалось освободить из застенков в 1939 году. После того, как Красная Армия вошла в Болгарию, страну-союзницу фашистской Германии в 1944 году, Георгий Димитров написал письмо Сталину, в котором резко критиковал насилие и убийство населения, конфискацию домашнего скота, продуктов питания, произвол при изъятии государственного и частного транспорта, топлива и прочее. В болгарских архивах нет ответа Сталина на это письмо, как не было и последствий для Димитрова. Уже будучи премьер-министром Болгарии, он снова позволяет себе вольности, и это буквально бесит Сталина. В январе 1948 года Димитров озвучивает перед журналистами идею создания конфедерации социалистических стран на Балканах. Это его старая идея еще с тех времен, когда он был главой Коминтерна, и Сталин тогда не поддерживал ее. Однако после Второй мировой войны Кремль уже не заинтересован в создании подобного государства. Димитров явно не согласовал свое заявление, потому что 29 января в газете «Правда» выходит статья с убийственной критикой идеи и автора. 10 февраля, Он был вызван в Москву и публично пропесочен. Все ожидают, что его арестуют, но и на этот раз ничего не происходит. Как Димитрову удалось избежать репрессий Сталина? Так в чем же секрет выживания видного болгарина в тени кремлевского вождя? Георгий Димитров фанатично верил в коммунистические идеи и отстаивал их на практике. И это не могло не учитываться советским руководством. Сталин также ценил его как первого публичного борца против Гитлера. Близка была ему и жестокость Димитрова в отношении политических противников. Болгарин в свое время публично одобрил почти все репрессии Сталина в СССР. Не без помощи Димитрова советский диктатор осуществляет послевоенную чистку руководства отдельных коммунистических партий в основном в Польше и Болгарии. Когда после 1946 года Димитров возвращается на родину, он и сам организует физическое уничтожение позиций. На его совести убийство десятков тысяч болгарских промышленников и интеллектуалов, объявленных противниками коммунистической власти. Димитров как авторитетный международный лидер, практически всегда безоговорочно поддерживал Сталина. И из-за этого советский вождь прощал ему некоторые прегрешения, за которые другие платили своей жизнью. С другой стороны, уже к концу 1930-х годов Димитров пользовался большим авторитетом в мире. За ним стояли большинство компартий и мощных международных рабочих организаций. Сталину было бы непросто организовать и объяснить его арест, не говоря уже о физическом устранении лейпцигского героя. Международный коммунистический лидер, такой как Георгий Димитров, был нужен советскому вождю, чтобы навязывать через него свою волю за пределами СССР, не только на Балканах, но и в других странах с сильными левыми движениями. И последнее, но по-человечески не менее важное – Еще в середине 1930-х Георгий Димитров стал участником регулярных попоек сталинского окружения. Под влиянием алкоголя он нередко позволял себе выходки, на которые советский лидер по какой-то причине был склонен закрывать глаза. Вероятно, в нераскрытых архивах можно найти и другие объяснения политического и физического выживания Георгия Димитрова вблизи Сталина. Как отнеслось время к этим коммунистическим вождям? Как известно, после смерти Сталина его политика подверглась резкой критике, а культ его личности был развенчан. В Советском Союзе и других странах соцлагеря все населенные пункты, площади, улицы, заводы, носящие имя Сталина, были переименованы. Вождь был осужден и КПСС, и партиями стран-сателлитов, СССР. К Георгию Димитрову история была более благосклонна, по крайней мере, в первые полвека после его смерти. Его имя носили города и поселки, сотни площадей и улиц во многих странах. Причем города, названные Димитровградом, до сих пор есть в России, Сербии и Болгарии. Памятники Георгию Димитрову по-прежнему стоят в Москве, Краснодаре, Магнитогорске, а в 60 российских городах по сей день есть улицы, носящие его имя. В Катану, крупнейшем городе африканского Бенина, возвышается пятиметровый памятник Георгию Димитрову, во вьетнамском Ханое заводы и улицы носят его имя. В современной Болгарии подобное увековечивание коммунистического лидера, который поддерживал сталинские репрессии и жестоко раздавил оппозицию на своей родине, многими подвергается критике. Также немало болгар считают, что Георгий Димитров совершил национальное предательство, применив на практике коминтерновскую идею создания македонской нации. Фактически эта идея была разработана в Москве, еще в 1943 году так называемой комиссией Литвинова» по пересмотру послевоенных границ. Она предусматривала создание единого македонского государства. А Димитров, возглавлявший после войны болгарское правительство, безоговорочно выполнял поручения товарища Сталина. В школах Перинского края начинают преподавать вновь созданный македонский язык. А в паспортах сотен тысяч болгар указывают, что они македонцы. Тех, кто настаивает на том, что они болгары, угнетают, а некоторых и физически устраняют. Компания была остановлена лишь после ссоры между Сталиным и югославским лидером Тита, но последствия ее по сей день ухудшают отношения между Болгарией и Северной Македонией. В болгарской истории не было другого такого случая, когда ее лидер добровольно уступал бы другой стране свою территорию и население. Также Георгий Димитров летом 1947 года категорически отвергает предлагаемую болгарии западную финансовую помощь в рамках плана Маршалла и страна лишается огромных средств, которые бы быстро восстановили ее экономику. Несмотря на все это, и по сей день один из болгарских городов во Фракии называется Димитровградом, и его население не стремится менять название города. Аналогичная ситуация и во всех других местах, где сохранилось имя Георгия Димитрова. Очевидно, на этом этапе История склонна забывать плохое, предпочитая помнить в образе Димитрова лейпцигского героя, который осмелился громко выступить против фашистов в самой гитлеровской Германии.